Глава одиннадцатая. В объятиях пламени. Огонь не утихал всю ночь, и с каждым часом лишь сильнее разгорался. Даже дождь не мог с ним справиться. Вода тушила уже обугленные мёртвые деревья, её было слишком мало. Охватывая верхушки деревьев, огонь строил пламенные дорожки, превращая некогда густой и могучий лес в пепел, а вместе с ним уничтожая все живое на своем пути. Шаловливый ветер подхватывал его, играясь, то сдувая горящие языки, то усиливая жар. Кириак смотрел на это безумие и все больше убеждался в том, что катастрофу не пережить. С тяжелым сердцем он вернулся к пока еще безопасному ущелью, но догадывался, что если не пламя, то едкий дым унесет его племя на крыльях смерти за считанные дни. В горле стоял ком, и он все никак не решался сказать, что им вновь нужно уходить. «Оставаться здесь опасно», — начал было Кириак, но его тут же перебили. «В огонь предлагаешь броситься», — сихиничил Валар и добавил со всей серьезностью. «Или одной смерти тебе уже мало?» Напуганные ночной грозой люди не постеснялись протестов и даже криков отчаяния, перебивая друг друга. В тесном пространстве разрастался настоящий хаос. «Боги нас наказывают!» — воскликнул кто-то, и его тут же подхватили. «Дурной знак! Нельзя гневать их еще больше! Мы умрем здесь!» «Хватит!» — вдруг вскрикнул молчун Кайо. «Слушайте своего вождя!» Кириак благодарно кивнул охотнику и быстро оценил обстановку. Путь через лес закрыт. Остается идти вдоль. Далее течет река ораж Но если хорошо поискать, то можно перейти ее вброд. А за ней уже не придется бояться огня. «Мне нужно несколько мужчин, чтобы проверить обстановку и найти более надежное укрытие». Его предложение не вызвало ни у кого энтузиазма, и даже сава заступавшийся за Кириака всё это время, молчал, не вмешиваясь. Вождь уже было взялся за оружие и решил отправиться один, как вперёд выбежали керп и Дорн. Он сразу узнал их лица, люди, которые доверились ему незадолго до первого нападения Вилоков и так хорошо показавшие себя на сменах, как ночные смотрители. Кайо хоть и заступился за него, остался в тени. Гханак нервно поглядывал на Валара. Тот демонстративно отвернулся от вождя и отошел дальше, сделав вид, что не слышал его. «Что ж, ваша преданность будет вознаграждена», обратился Киря к охотникам, когда те захватили с собой оружие и немного припасов, а затем обратился к остальным. «Нас не будет сутки, может больше. Запасов должно хватить на ближайшие две ночи. Не покидайте укрытие без острой необходимости!» Искренне его проводила одна лишь Тиана. С мольбой взглянув в глаза, одними губами прошептала «Возвращайся!». Еще недавно стоявшие с ним бок о бок друзья отворачивались, храня молчание. Они, как и другие, уверены, что именно я виноват в смерти пана», — с грустью понимал Кириак. Хотели они того или нет, охотникам пришлось какое-то время идти в опасной близости к огню. Когда ущелье было позади, и они все ближе подходили к лесу, Кириак невольно поежился от запаха гари, а вскоре и вовсе разразился удушливым кашлем. Дорн и Кирп тоже задыхались, еле сдерживая спазм в легких. «Здесь слишком опасно!» обратился киряк к охотникам. Кожа его лица покраснела от жара, из глаз текли слезы. крике Скорее!» Все ускорились, переходя с быстрого шага на бег, уже мечтая о живительной влаге. Из леса доносились крики умирающих животных, некоторым из них даже удавалось избежать огня, и они неслись во все стороны вместе с ними. Среди животных Кириак заметил и хищников. Те отличались огромными размерами, ловкостью и целенаправленностью. Один из них, ловко перепрыгнув только что обвалившееся дерево, стремительно приближался прямо к ним. «Не отставать!» – крикнул Кириак, но обернувшись, заметил, что Керб споткнулся и упал. Дорн тоже остановился, помогая напарнику. Кириак смог уже чётко разглядеть изголодавшегося и обозлённого велока, чья опалённая шерсть горела и заставляла хищника стервенелова пить от боли. Мгновение, и зверь настигнет их, застав врасплох. Если не нападёт, то как минимум придавит, заразит пламенем. Кириак за считанные секунды натянул тетиву и выстрелил. Стрела проскользила по ноге зверя, поранив его, но не остановив. «Слишком мало времени!» Практически выругался Кириак, но вдруг заметил, что животное все же потеряло хватку из-за раненой лапы и сменило направление движения, проскочив мимо Дорна и Керба. Охотники благодарно переглянулись. Кириак же в ответ раздраженно их окликнул. «Ну же!» Двое разогнались и уже бежали с вождем наравне. Шум воды приближался, И это открыло им второе дыхание. Когда их ноги расплескали волны брызг, Кириак резко остановился, чтобы отдышаться и сполоснуть лицо. Ледяная вода быстро привела в чувство, сбодрила, утолила жажду. Сердцебиение восстановило привычный ритм. «Осторожнее!» — крикнул только что расслабившийся Кириак. «Теперь уже Дорну!» Тот увлекся и забрел слишком глубоко не обратив внимания на перепад глубины. Мощное течение реки подхватило его, сбив с ног, утянув под воду. «Нет!» – воскликнул Керб, бросаясь на помощь, но Кириак схватил его за плечи, останавливая. «Не прыгай за ним, иначе умрешь!» – поспешно протараторил Кириак. «Будем идти за ним вдоль берега по направлению течения. Вытащим на сушу. Сейчас у реки обвалилось много веток» ему будет за что зацепиться, а если нет, протянем одну из них. Керп коротко кивнул, и они бросились за едва виднеющимся из воды Дорном. Тот захлебывался, пытаясь сказать что-то. Наконец, у берега действительно оказался корень обвалившегося дерева. Охотник уцепился за него мертвой хваткой прямо посередине течения. Керп поднялся на полусухой, дряхлый ствол, чтобы подобраться ближе и протянуть руку. Кириак тем временем искал ветку побольше, чтобы использовать её в качестве каната. Керп подошёл к другу уже совсем близко, и тогда Кириак прицелился, чтобы передать ветку. Но вдруг поднялась волна, и корень дерева пошатнулся. Керп еле удержался на поверхности, соскользнув одной ногой в воду, ещё не понимая, что позади него... Над поверхностью воды поднимается нечто. «Берегись!» – крикнул ошеломленный Кириак, схватившись за оружие, но было поздно. Речное чудовище раскрыло пасть сотни острых зубов и мгновение обломало корень дерева, поглотив обоих охотников в свою огромную пасть. Кириак отшатнулся и закричал. «Нет!» Чешуйчатое чудовище, насытившись, погрузилось вновь в воду, оставив вождя племени в полном одиночестве, с опустошенностью смотреть в бурлящие потоки воды. Кириак долго еще стоял у берега, застыв от ужаса и отчаяния. Он не мог, да и не позволил бы себе вернуться обратно. Не сейчас, когда так мало людей ему доверяют и такой ценой. Он отправился дальше, стараясь не обращать внимания на то, как стремительно темнеет небо, как день сменяет ночь. Даже здесь, у реки ораж были отчетливо видны языки пламени. Они были яркими, как солнечное зарево в начале дня, но вовсе не внушали ничего хорошего. Постепенно пылающий лес все больше отдалялся от Кириака, но идти становилось труднее, а ногам было холодно и сыро. Кириак посмотрел вниз и понял: уровень воды снижается, берег становится все шире. Окрылённый этой догадкой, он осторожно ступил в реку. Уровень воды не менялся. Медленно и осторожно он шел дальше, пока не убедился, что здесь было достаточно мелко, чтобы все могли пересечь воду пешком. Даже дети, не умеющие плавать, смогут перейти на другую сторону. Кириак вернулся на берег развернулся назад и поспешил домой. Он шел уверенно и спокойно, но в какой-то момент вдруг понял, что на самом деле сбился с пути. Леса не было видно, кругом темнота. Трудно было продрать глаза и различить, где берег, а где сама река. Сердце совершило тревожный кульбит, судорожно разгоняя кровь по венам. киряк попытался найти сухие камни, чтобы разжечь огонь, и осмотреться, но все они были сырыми. Вода была везде, и, казалось, не кончалась. Паника нарастала, и он остановился, чтобы собраться с мыслями. Ущипнул себя, пытаясь привести в чувство, как вдруг почувствовал чье-то тяжелое дыхание. Схватившись за рубило, вождь уже был готов замахнуться, когда понял, что перед ним дугорок высокая порнокопытное стояла перед ним тяжело дыша рог был сильно обугллен шерсть запятнана кровью. кровьюкеряяк не шелохнулся, зная что животное не тронет, если не почувствует опасность, а в прямой схватке он мог и не продержаться сейчас, но дугорок постоял немного и внимательно обнюхав охотника обошел его и двинулся вперед кириак затаив дыхание следовал за ним и вскоре вышел на уже знакомое место, прямо туда, где погибли преданные ему охотники. Отойдя на безопасное расстояние от воды, он разжег огонь и вскоре заснул».